Глава 142. Космический барон. «Сэр, я закончил!» «Хорошо, иди завтракать!» Безразлично ответил масса. «Сэр, разрешите остаться?» я если хочешь потратить на это свой перерыв, пожалуйста, но потом не говори, что я тебя не предупреждал». Инструктор не был с ним вежлив. Однако это прозвучало как предупреждение, что если Ван Дуну всё кажется таким лёгким... Сложность его подготовки повысится, но он не сильно об этом волновался и сразу же вернулся на поле, чтобы подбодрить остальных, особенно о с л а б в ш у ю Руми, которая была уже на пределе. Ван Бэнь тоже надеялся, что поддержка поможет ей остаться в сознании. То, как Масса обходился с командой, его неуместное поведение, как ни странно, подняло боевой дух команды и с п л о т и л о их, а с помощью Ван Дуна Руми смогла взять себя в руки. Сиси «Следи за дыханием, делай глубокие вдохи и поддерживай ритм!» «Да, да, давай!» — помогал Ван Дун. Джоу Си Си помахала руками. «Твое лицо такое огромное! Загораживает мне путь!» Ван Дун потрогал свое лицо и понял, что Си Си просто шутит над ним. Каждый в команде выкладывался на полную и старался превзойти свои собственные рекорды. Как только Ван Бен и Апач добежали с в о и круги, Оба они решили остаться и п о д б а д р и в а т ь других, хотя и не могли найти подходящих слов. «Мне не по себе из-за массы, но я уверена, что он единственный, кто сможет разжечь в них боевой дух». Саманта улыбнулась, вспомнив, каким трудом она заполучила этого выдающегося тренера. Но, казалось, оно того стоило. «Я думал, что Ван Бэйн – та причина, по которой он согласился помочь, поскольку это был шанс вернуть должок за доброту генерала Хубэня». В противном случае, я не думаю, что он был заинтересован в кучке случайных детей. «Угу. Я в этом сомневаюсь, сказала Саманта, глядя на них через монитор. Мартирус понимал, что она имеет в виду. По всей видимости, кроме Ван б е н я и Апача, масса был крайне заинтересован Вандуном. Требовательный и жестокий тренер, такой как масса, никогда бы не заинтересовался обучением обычных учеников. Он хотел тренировать только тех, кто показывал потенциал тем не менее результат был отличным независимо от методов которые он использовал м а р т и р у с ожидал что они сдадутся еще на середине однако под напором массы их дух и впрямь воспламенился и все они справились и дошли до конца все кроме руми завершили тренировку однако все они решили остаться и подбодрить ее ей удалось закончить только после восхода солнца и она сразу же потеряла сознание едва дойдя до финиша Масса ожидал, что так и случится, и лишь безразлично проводил взглядом двух медиков, несущих Руми в лазарет. Масса посмотрел на часы и сказал, «Вы, ребята, слишком медленные. Завтрак закончился, прежде чем вы завершили забег. Следующее занятие начинается после тридцати м и н у т н о г о перерыва». С этими словами он ушел. Заметив, что настало утро, все уселись на землю и наслаждались морским бризом. Но в глубине души, Они ненавидели это ужасное место, а также их безумного тренера и его невыносимые методы обучения. «Эй, все! Не сидите! Вставайте, подъем! Не ложись, Тит, а так будет только хуже! Поторопитесь и запустите свои тактики!» Вдруг всполошился Ван Дун. Ван м э н и Апач говорили товарищам то же самое, и они трое поднимали тех, кто ложился на землю. Если они решат лечь отдыхать, их тела будут болеть. а затем никто из них не сможет пошевелить и ногой. Вместо того, чтобы лежать, они должны были стерпеть усталость и запустить свои тактики, и тогда они смогут избавиться от огромного количества нуклеиновой кислоты, оставшейся в их теле после анаэробных нагрузок. По-видимому, масса успешно увеличил пределы выносливости каждого с помощью прошлых тренировок. Вскоре все они встали на ноги и привели в действие свои тактики под наблюдением Вандуна и других. Это было болезненно, но необходимо ради своего же блага. Вскоре Вандун, тоже измученный, присоединился к толпе и начал инициализировать свою тактику. Фактически, масса специально дал им 30 минут на это. Иначе они бы просто не вынесли следующего испытания. Через полчаса им скомандовали встать и собраться за пять минут, если они не хотели получить расслабляющий электрический массаж. Внимание. Смирно. с т а н д и прямо! Что с тобой? Ты родился с косоглазием?» «Нет, сэр. Огромная голова передо мной закрыла мою линию обзора!» Карл снова петросянил. Конечно, голова Титы была большой, ведь он и сам был очень крупным парнем. Шутка Карла всех позабавила, а девочки чуть не рассмеялись, но испугались возможного наказания. «Да неужели? Почему бы тебе не пойти ко мне на базу, чтобы я тебе научил, как не отвлекаться на чужие головы?» ответил Насса. Карла не пугали его угрозы. Ван Дунь не стал его останавливать, зная, что единственный способ помочь Карлу стать лучше – дать ему учиться на своих ошибках. Ведь Карл был в целом самым слабым членом команды. р у м и может, и была слабой с точки зрения физической силы, но она была хороша в информационной разведке, к о т о р ы е были низкие требования к выносливости. Но Карл, будучи студентом факультета офицеров, не имел за плечами никакого опыта. и кроме своей жизнерадостности, бог знает, в чем он еще был хорош. Но Карл не был дураком. Он любил эту команду, и ему нравилось проводить время с ребятами. Следовательно, у него был стимул усердно работать и изо всех сил стараться не вылететь. Все остальные, конечно, тоже делали все возможное, чтобы оказаться в финальном списке кандидатов от объединенных сил Эйрланга и Бернау. Масса привел Ван Дуна и остальных обратно на базу, Но вместо очередных физнагрузок им предстояла теоретическая часть. Хоть и д т ь и слушать лекции массы было довольно стрёмно, это всё же было лучше, чем очередной изнуряющий забег. Я собираюсь рассказать вам о тренировке мышц каждой части вашего тела. Эти знания особенно полезны для студента класса т я ж е л о в о о р у ж е н н ы х сил, класса бойцов металл и класса офицеров. Но остальные тоже должны быть внимательны. После лекции... Каждый из вас попробует применить полученные знания. Урок массы был новым опытом для всех. Вместо того, чтобы говорить о силе ядерного генома, его урок был сосредоточен на циркуляции энергии в человеческом теле через точки акупунктуры, и это имело кое-что общее с силой ядерного генома. Как известно, выносливость была также своего рода энергетической силой, хоть она и имела какую-то связь с силой ядерного генома. однако Это еще не было никем доказано. Военные всегда поддерживали важность физической подготовки, в то время как ряд домов и кланов выступал за физическую подготовку. Но, к сожалению, они не смогли доказать свою теорию важности выносливости, поскольку никто из этих кланов никогда не совершал больших достижений. Большинство ребят начали засыпать на середине лекции. Даже масса понимал, что они измотаны. Однако у него была пара фокусов, чтобы помочь им взбодриться. на его лекциях невозможно было завалиться спать однако в андун не проявлял никаких признаков усталости он был всецело поглощен уроком массы ему казалось что лекция тренера очень полезна и имеет какое-то отношение к тактике клинка это мог быть даже один из ее секретов хотя в андун выкладывал все силы в практику тактики клинка он еще многого в ней не понимал вкратце он понимал как ее использовать но абсолютно ничего не понимал в ее принципах и более глубоких аспектах тактики. Если разбираться, энергетическая сила предположительно формируется в д а н т я н е поле эликсира человека, которое также с давних времен было известно как общечеловеческая точка фокусирования ЦИ, ауры. Однако это древнее верование было заменено теорией силы ядерного генома, как только она была опубликована. Тем не менее, и теория ЦИ имела свою научную ценность. Несмотря на то, что Масса говорил о физической пригодности и выносливости, Ван Дун решил ввести ту же теорию в тактику клинка, потому что некоторые ее принципы очень вписывались в гипотезу о том, что тактика клинка является тактикой двойного ядра. Восьмое ментальное поле всегда было известно как источник энергии, однако Ван Дун стал подозревать кое-что еще, пока слушал лекцию Массы. Он начал думать о связи между энергетической силой д онтянем и энергией души и силой ядерного генома. Он сомневался, что восьмое ментальное поле является источником энергетической силы, и поскольку он практиковал тактику клинка, то ясно понимал, что сила ядерного генома на самом деле намного больше, чем энергетическая сила, и энергия души была одним из инструментов для усиления силы ядерного генома. В заключение он предположил, что 16 узлов тактики клинка служили основой его с п о с о б н о с т е но это был также ключ, который привел бы его к истинной силе и тайнам, скрытым внутри. «Хотя физическая сила теперь не может конкурировать с огромным потенциалом силы ядерного генома, однажды вы поймете, что иметь что-то, чего нет у вашего оппонента, более чем достаточно, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу, особенно безвыходную». Голос массы звучал громогласно. Ему было все равно, слушали они или нет. Он лишь хотел говорить то, что он хотел говорить. Масса никогда не стал бы уговаривать их слушать, поскольку это они должны ценить шанс узнать что-то новое. Кроме того, эти ребята были элитой двух академий А-класса, так что их не надо было кормить с ложечки. Студенты должны понимать, что они проходят эту спецподготовку не ради своих академий, директоров или еще кого-то, а ради них же самих. Их вообще не должно было быть здесь с каким-то другим образом мыслей. Большинство ребят все же старались изо всех сил бодрствовать и слушать. Обычным бойцам, возможно, не нужно было беспокоиться о выносливости и физической подготовке, но физическая подготовка была обязательной для элиты, и они стремились стать лучшими. Тем не менее, Ван Дун глубоко интересовался этой темой, так как для него теория восьмого ментального поля и теория д а н т я н я звучали как теоретическая основа его тактики клинка, и Ван Дун уже смог бы сделать частичное ее объяснение, изменив несколько слов массы. Он был очень рад узнать что-то новое. Урок позволил ему разобраться во многом, а также дал возможность улучшить свое мастерство в тактике. «Сэр, у меня вопрос!» Никто и не думал задавать никаких вопросов, потому что все были сосредоточены на том, чтобы не заснуть. Однако голос Ван Дуна привлек их внимание, потому что они решили... что это обязательно будет что-то важное. Даже студенты Бернау сосредоточились на нем. «Сэр, я очень впечатлен этой новой теорией, и я хотел бы спросить, есть ли какая-либо тактика, которая не основывается на энергии души? Или, может, есть какие-то тактики, которые берут за основу нечто иное?» Масса отрицательно покачал головой и ответил. «Во-первых, эта теория не нова. Человеческие тела всегда были определяющим фактором победы или поражения. В эпоху с и л о в о й брони, которая была за много лет до того, как теория энергии души активирует силу ядерного генома, была представлена миру. В течение этого времени человечество, как известно, тренировалось и повышало свои боевые способности, изучая некоторые из древних тактик. Однако никто не смог стать всемогущим бойцом, поскольку человеческое тело на самом деле не такое сильное, каким может казаться. н е в а ж насколько велико мастерство, Человеческое тело все равно не способно в полной мере защитить себя от вооруженных атак. Причина, по которой я сейчас говорю все это, предельно проста. Я хочу, чтобы вы поняли, что физическая подготовка – один из ключевых факторов, чтобы стать сильнее. Ван Дун сел и больше не задавал никаких вопросов. Судя по словам Массы, все тактики использовали энергию души как основу. Но он задавался вопросом, обстояло ли дело также с пятью великими тактиками. Почему-то сейчас он действительно начал верить, что его тактика и правда была той же самой тактикой клинка, которую использовали великие воины клинка, и он загорелся этой идеей. Тем не менее, Вандун никогда не мечтал повторить миф о воинах клинка или вообще создавать собственную легенду. Мечта Вандуна была в том, чтобы стать капитаном флота, уважаемым человеком с группой людей под его командованием, пользоваться соответствующими преимуществами. Но самое главное, Он хотел жить комфортной жизнью, без рисков и опасностей. Короче говоря, он хотел стать космическим бароном.